Глава 49 Разанна Розанна. Я не поверила в его слова, а зря, стянув в себя чистую добротную тунику, Дьярви вытащил из сундука простую льняную рубаху и серый плащ. Хмуро ухмыляясь, он неспешно переоделся, смущая меня шириной своих могучих плеч и игрой упругих мышц. Поймав себя на том, что разглядываю его рельефный живот, я, покраснев, спешно отвернулась. А он, кажется, находил мою реакцию забавной. «Ну, пойдем, жена», — наконец услышала я над собой. «Вы шутите?» Мой голос пищал. Он прищурился и обхватил ладонью подбородок, заставляя меня смотреть на него. «А ты считаешь, что муж ради жены никогда не опустится до простой лопаты?» Наверное, мои глаза стали, ну, очень большими. Хрипло засмеявшись, он поднял меня с кресла и накинул на мои плечи теплый плащ. Выходя из комнаты, я ощутила, как он крепко обнял меня за талию. «Я надеюсь, ты запомнила мои слова, Розанна». Его голос прозвучал немного резко. «Я запрещаю тебе выходить на мост одной, и больше мы к этому разговору пока не возвращаемся. Ты поняла?» Да! Я спешно кивнула. На улице все так же толпились войны. У врат валялась туша оборотня. Рыжая шерсть выглядела грязной тусклой. и тусклой. Лист так не обратился в человека, а значит, зверь в нем был сильнее, и это очень пугало. Вегард, брэк, хорс, Маджас...» за мной, рявкнул Дьярви. Его голос звучал сурово и жестко. К нам тут же присоединились воины. Мы вышли за врата и перешли на мост. «Это вонь неистребимая», — пожаловался брат супруга. Он постоянно бросал на меня пристальные взгляды, словно пытался залезть в мою голову. В отличие от дярви он, похоже, мне предательство не простил, хоть и пытался вести себя дружелюбно и даже проявлял заботу в мелочах. «Леди Розанна». «Неужели вы, ведьмы, не почувствовали присутствие чужака?» — допытывался он. Я призадумалась, подбирая нужные слова. «Там были следы?» — немного смутившись, пролепетала я. «Но ничего не выдало присутствие хищника». «Почему? Разве ведьмы не внимают голосу природы? Шелест ветвей, песнь ветров?» Теперь вопросы задавал и Брек. А супруг слушал, но не спешил присоединиться к беседе. «Не знаю. Мне совсем не хотелось отвечать, но они не сводили с меня взгляда. Я давно не была на своем огороде. Возможно, он провел там не один день. Ничто его не выдало». «Естественно, не один», — проворчал Дьярви. «Это не случайное нападение. Розанну ждали. Уверен, он был там в лёжке» поэтому она и не заметила. «Не этому месту». Брека такой ответ удовлетворил, а вот брат мужа продолжал недобро коситься в мою сторону. Будто ему было что мне сказать. Это начинало немного злить. Я ни в чем перед ним не виновата. Мы свернули на тропинку к озеру и сразу же остановились. Повсюду были видны следы борьбы — «Капельки крови на земле, обломанные веточки кустарника». «Ты для этого нас позвал?» — уточнил Вегорд. «Найти, где этот зверь хоронился?» «Да, пока я буду помогать Розе с корешками», — ровно произнес супруг. «Вы найдете мне место, где он ее поджидал. А после мы обыщем всю округу. Сдается мне, что свора рядом». Зверь не впился в горло. Брек присел и пальцем очертил широкий след лапы перевертыша. Он пришел, чтобы выкрасть, а не убить. «Именно это и не дает мне покоя. По изменившемуся голосу Дьярви я поняла, что с нами говорит его зверь, а значит, спокойствие мужа было напускным. Мы прошли через густой кустарник и вышли на небольшую перекопанную полянку. «Уютно», — усмехнулся Вегард. «А кто знает об этом месте?» «Густав? Юнор? Ули?» Не задумываясь, ответила я. «Слуги? Местный люд?» «Все бастарды Огора», — процедил муж. «Двое из них в замке. Усмешка белого дракона мне совсем не понравилась. Он словно пытался меня на чем-то подловить. Третий в этих лесах...» «Нет, это слишком сложный способ получить Розанну». «Ничто не мешает попытаться перехватить волку мою жену в замке». Дерви, казалось, не замечал интонаций в голосе брата, а, может, и одобрял их. Мне снова стало не по себе. Задрав подбородок, я прошлась вперед и привычно села на лавку, сложив руки на груди. «Значит, Густав Оран», — сделал свои выводы Вегард. Брек и еще два воина, что молча следовали за нами» обошли живую изгородь из кустов шиповника по кругу, разглядывая многочисленные следы лапоборотня. «Нет», — возразила я, — «Густав не стал бы подсылать ко мне бешеного зверя». «А что, сам бы пришел уверенный, что вы, леди, побежите за ним?» Услышав такое от Вегорта, я от возмущения открыла рот. «Не говорите глупостей!» — мой голос дрогнул от негодования. «Значит, проще выкрасть», — усмехнулся он. «Да не нужна я Густаву, как вы не поймёте. Дьярви, что он такое говорит?» «Ты, Розанна, может быть, и не нужна, а замок и земля очень даже. Этот перевёртыш обижен». Не такой ответ я хотела услышать от мужа. Но это не повод отрывать мне руку. Я почувствовала себя совсем неуютно. «Розанна, не лезь в дела мужчин». Диарви отмахнулся от меня. Его поведение брата не задело. «Давай собирать твои корешки». Подняв брошенную лопату, он покосился на грядке. Но мое возмущение уже было не остановить. «Знаете, лорд Дьярви, если когда-нибудь вас привяжут к позорному столбу и обвинят невесть в чем, я обязательно не буду лезть в дела мужчин». «Клянусь вам!» — выпалила я уязвленно. Краем глаза заметила, как Брэк глухо, почти беззвучно засмеялся, прикрываясь кулаком. «Вам весело, доблестный воин!» — прорычала я. «Что же, думаю, и Харди тоже не стоит вмешиваться в дела сильных мира сего?» Он вмиг стал серьезнее. «Розанна!» — предостерегающе рявкнул муж. «Я поняла вас, лорд. Слушать меня никто не желает». «Недостойно». Выхватив здоровой рукой лопату из его рук, подскочила с лавки и попыталась выкопать маленький куст красной ягоды. Приподняв бровь, супруг молча наблюдал за моими действиями, а мне было обидно, и я не могла сдержать свои чувства. Слишком много накопилось всего на душе. «Розанна», — Дзярви поймал мое запястье. «Да, я сглупила», — вцепившись в лопату, подняла на него взгляд. «Да, вы предупреждали, но это не повод выставлять теперь меня гулящей девкой и плести не весь что. Уверен, что вы, леди, побежите за ним, так ваш брат сказал? Все тут считают, что я, задрав подол, поскочу к придуманному вами же любовнику?» «Розанна, успокойся». Дзьярви, прищурившись, бросил недобрый взгляд на брата. «Что? Я не права или не имею права себя защищать?» «А вы никогда не ошибаетесь? У вас целая маленькая армия, а мой отец со своими людьми до сих пор разгуливает по этим лесам. И что же делаете вы?» «Розанна, лучше не продолжай». «А я снова сделаю глупость и продолжу. За меня говорила ущемленная гордость. Вы охраняете эти стены и цепляетесь к моему пусть и некровному, но брату». Твой отец, старик немощный, рявкнул он. Своры правит молодой. Так ищите его. У вас одержимый под носом, а ваш братец не их ищет, а моих несуществующих любовников. Все сказала. Да, все. Можете меня выпороть теперь за это. Ну, зачем же? Вегард, да, встрепенулся мужчина. Извинись, ты был резок. «Что?» — дракон приподнял светлую бровь. «Да я сейчас еще и ветку возьму и так отхожу, не заметя, кто тут леди. Забыл, как было с Кнесса? Глупость нужно давить, она слишком дорого обходится нашей семье. Делай, что я сказал». На губах мужа скользнула жесткая ухмылка. «Еще не хватало, чтобы меня стыдила собственная жена». И держи, пока свои домыслы при себе. Розанна воспитана в замке. У оборотней куда строже нравы. Да я ничего такого не имел в виду. Вегорд запустил ладонь в волосы. Сделав пару шагов, он встал к нам вплотную. Ну хорошо, допустим, я сказал лишнего. Его слышали только я и Дьярви. Но и ты, Розанна, не права. Тебя здесь вообще быть не должно». Есть Дьярви, есть я, Брек. Любой из нас готов был тебя охранять хоть круглые сутки. Ты же выбегаешь из замка, таясь. Это выглядит плохо. Где оно, это строгое воспитание? Я не ваша жена, и выслушивать от вас замечания не обязано. Прошипел я, понимая, что за дело меня отчитывают. Зато ты жена моего брата. И если надо будет, сядешь и выслушаешь». Я взглянула на Дьярви, он был зол. Над его бровями ярко проступила черная чешуя. Такая же, но светлая, проявилась на лице его брата. «Семья, Розанна, это не то, что ты видела всю жизнь». Голос мужа звучал ровно. «Мой брат ругает тебя потому, как считает сестрой. Ты не просто моя супруга, ты моя истинная». Лишнего, естественно, я ему не позволю, но в его словах есть доля правды. Но это мы с тобой уже обсудили. Рука Вегорта опустилась на мое плечо. Я не желал тебя обидеть, и не надо видеть во мне врага, Розанна. Я понимаю, что тобой движет, но и ты пойми нас. Мы не можем руководствоваться чувствами. Тебя все слышат, но видим мы иную картину. Тогда не намекайте на мою распутность». «И в голове не было в чем то таком тебя обвинить», — примирительно произнес он. Больше сказать мне было им нечего, но осадок на душе остался. Обида и ощущение непонятности. Опустив взгляд, я попыталась отойти от них. Но Дьярви крепко держал меня за руку. «Цветы, розанна», — напомнил он мне. «И Вегард». «Все же уважительней. Прости, Дьярви, но либо семья, либо чужие. последнее меня не устраивает. Если уж она назвала тебя мужем, то пусть зовет меня братом». Я подняла взгляд на Вегарта. Мужчина улыбался. Наклонившись, он вытащил из-под лавки еще одну лопату. «Показывай, что тут такого важного растет, что стоит твоей жизни» я, окончательно растерявшись, ткнула пальцем на ближайшую грядку. «Ну что, брат?» — белый дракон ухмыльнулся. «Пойдем осваивать садоводство».